По идее, лифт не могла коснуться Винделя. Пустоносец время повторял, что, мол, «Я в недостаточной степени присутствую в этой сфере, даже несмотря на узы между нами», или «Должно быть, вы частично застряли в сфере разума». В общем, всякую ерунду. Потому что она все-таки могла его коснуться. Временами это было весьма полезно. Например, если прыгнешь с обрыва, нужно за что-то ухватиться. Виндель вскрикнул от удивления, когда лифт сигануло вниз – и стрелой метнулась по скале. Быстрее, чем она падала. Все-таки он учился быть начеку. Лифт сжала его, как веревку. В полсилы, чтобы лозы скользили между пальцев. Не лучший вариант, но это помогло замедлить падение. Для большинства людей такой удар о землю закончился бы печально. Но, к счастью, лифт была потрясной. Она погасила свечение потрясности и юркнула в узкий переулок. Позади собралась толпа вознося молитвы вестникам и богам за неспосланный в виде зерна дар. Пусть называют это как хотят, но все они прекрасно понимали, что боги зерно не посылают, по крайней мере лично, потому как расхватали его быстрее, чем смазливых шлюк в Бавии. За считанные минуты целой повозки зерна осталось лишь горстка шелухи, которую тут же унес ветер. Лифт уселась у входа в переулок, изучая обстановку. Словно из полудня свалилось прямо в сумерки. Вокруг длинные тени, пахнет сыростью. Дома здесь вырезали прямо в скале. Дверные проемы, окна и все остальное. Стены окрашивали яркими красками, часто вертикальными полосами. Условно отделяя один дом от другого. Горожане сновали туда-сюда, болтали, топтались на месте и покашливали. Неплохо им жилось. Лифт нравилось быть в постоянном движении. Но одиночество она не переносила. Одно дело уединение и совсем другое одиночество. Она поднялась и зашагала по улице, сунув руки в карманы и пытаясь смотреть во все стороны одновременно. Удивительное место. «Это было весьма благородно с вашей стороны, госпожа», — заговорил вьющийся рядом Винделе. «Я имею в виду вывалить зерно, услышав, что они принадлежат вору. Еще чего!» Отмахнулась лифт. «Мне просто нужна была мягкая подстилка для приземления, если бы ты зазевался». Мимо проходили люди в самых разнообразных одеяниях. В основном с азирскими узорами или в ташикских шиквах. Попадались и наемники, наверное, тукарцы или эмули. Некоторые носили сельскую одежду светлых тонов. Скорее всего, из Альмы или Дэша. Ей нравились те места. В Альме и Дэша мало кто пытался ее убить. К сожалению, стащить здесь было особо нечего. Разве что ты любитель каши странного мяса, которое здесь добавляли чуть ли не во все блюда. Это было мясо каких-то уродливых зверюк, покрытых грязной шерстью и живущих на склонах гор. Лифт они казались отвратительными на вкус, и она, между прочим, однажды попробовала на зуб черепицу с крыши. Однако на этой улице попадалось гораздо больше чужестранцев, чем ташиксов. Как там наверху называли это место? Квартал переселенцев? Ну, она хотя бы не будет выделяться из толпы. Лифт заметила даже нескольких реже. Пусть они езжались по лачугам в переулке, а их одежда мало отличалась от обычного тряпья. Да, странновато здесь. И золочуг она не видела их с тех пор, как покинула Зофикс, в котором так обустраивали заброшенные шахты. Почти везде. Если выстроить дом из столь ненадежного материала, его снесет первое же великое буря, и жильцы останутся с голым задом посреди улицы. Лачуги теснились рядом, и узкие проходы между ними словно спицами соединяли эту улицу с параллельной. Многие проходы оказались так забиты развешанными одеяниями, людьми и импровизированными жилищами, что не было видно, что творится на противоположной стороне. Как ни странно, все постройки стояли на сваях. Даже самые ветхие сооружения возвышались не меньше, чем на 4 фута над землей. Лифт остановилась у входа в один из переулков, руки в карманах и стала рассматривать улочку пошире. Как она уже заметила, в каждой городской стене располагались лавки и дома. Разноцветная краска разграничивала владения соседей. Чтобы попасть в любое помещение, нужно было подняться на 3 четыре ступеньки, вырезанные в камне. «Прямо как на чисто озере», отметила она. «Задрали все повыше, будто никто не хочет касаться земли. Якобы потом всяких напастей не оберешься». — Мудро, — произнес Виндель. — Защита на случай бурь. Все равно тут смоет все начисто. Разумеется, это было не так. Иначе город бы давно исчез. Лифт пошла дальше. мимо рядов, вырезанных в стене домов, располагавшихся между ними лачуг. Лачуги выглядели заманчиво. Теплые, уютные, полные жизни. Она даже заметила мерцающие зеленые пылинки спрена в жизни, хотя обычно их можно встретить только там, где много растений. К сожалению, как она убедилась на собственном опыте, чаще всего, каким бы заманчивым не выглядело место, чужостранки-беспризорницы там не рады. «Итак, мы здесь, и вы, как ни странно, избежали заключения под стражу». Виндель забрался на стену на уровне ее головы, оставляя за собой след из лоз. «Что дальше?» «Еда». Желудок у Лив «Вы ведь только что поели?» «Ага. Голод побери всю силу потеряла, пока убегала от стражников». «Теперь я голоднее, чем раньше!» «О, матерь всемилостивая!» Раздраженно вскликнул Виндель. «Почему нельзя было просто подождать в очереди? Тогда бы мне вообще никакой еды не досталось!» «Какая разница, если вы пережгли ее в буре света, потом прыгнули с обрыва! Зато удалось попробовать блинчики!» Они обошли группу ташикиек с корзинами в руках. Женщины без умолку болтали о фарских безделушках ручной работы. Когда лифт проходила мимо, две женщины непроизвольно прикрыли корзины и крепче сжали руки. Поверить не могу, что влачу столь жалкое существование. Я был садовником, уважаемым садовником, а сейчас куда ни сунься, на нас смотрят как на карманных воришек. В карманах у них пусто. Лифт оглянулась через плечом. Если на шиквах вообще есть карманы, а вот в корзинах? Знаете им «А ведь мы раздумывали, не связать ли узами того чудесного башмачника вместо вас. Очень добрый человек заботился о детях. Я мог бы жить спокойной жизнью, помогать ему делать обувь. Давно бы уже открыл выставку башмаков. А как насчет угрозы Запада?» — спросила лифт. «Может, там и правда война? Обувь важна для войны». Виндель сплюнул на стену пучком побегов. Она понятия не имела, что это значит». «Думаете, сияющие будут сражаться босиком? Мы бы могли делать для них обувь. Этот милый старый башмачник и я. Прекрасную обувь. Скукотища!» Виндель закряхтел. «Вы собираетесь раздеть мною людей, верно? Я не стану оружием!» «Что за чушь ты несешь, пустоносец?» «Полагаю, я должен помочь вам произнести слова. В этом моя обязанность. О, как же это печально!» Он часто говорил подобное. Наверное, у пустоносцев мозги на бекрень, поэтому она не держала на нее узла. Лифт пошарила в кармане, выточила маленькую книжицу и принялась ее листать. «Что это?» – спросил Виндель. «Сточил из караулки. Подумала, можно ее продать или еще чего-то придумать. Дайте-ка взглянуть!» Виндель сполз со стены, поднялся по ногам лифт и, закручиваясь вокруг ее тела, наконец по руке добрался до книги. «Довольно щекотно!» Когда его основная лоза выпускает тонкие побеги, и те прилипают к коже, чтобы закрепиться. На странице он выпустил лозы поменьше, полностью обрастив ими книгу и проникнув между страниц. М -м -м. Пока он работал, лифт ждала, прислонившись спиной к стене расселины. Совсем не чувствовалось, что находишься в городе. Скорее, в тоннеле, ведущем в город. Да над головой открытое ясное небо. Но улица кажется довольно обособленной. Обычно в городе видны высокие силуэты зданий вдалеке. Слышны крики с ближайших улиц. Улица, забитая под завязку людьми, которых здесь более чем достаточно, все равно казалась обособленной. Рядом по стене полстрановатый маленький кремлец, меньше по размеру, чем большинство собратьев. Черного цвета, с тонким панцирем и коричневой ворсистой полоской на спинке, похожей на губку. Кремлецы в Ташики необычные. И чем дальше на запад, тем необычнее. Ближе к горам некоторые кремлецы даже могли летать». «Хм, «Госпожа», – произнес Виндель, – «скорее всего, эта книга бесполезная. Просто журнал записей о времени заступления стражи на дежурство. Например, капитан отмечает, что каждый день ровно в десять по настенным часам ее сменяет капитан ночной стражи». Раз в неделю она посещает Верховную дирекцию для подробного доклада о происшествиях за неделю. Она дотошная, но сомневаюсь, что кого-то заинтересует покупка ее журнала. По-любому кого-нибудь заинтересует. Это же книга. «Лифт. Ценность книги обуславливается ее содержанием. Знаю. Страницами». «Я имею в виду тем, о чем могут поведать чернила». Она почесала затылок. «Стоило бы вам все-таки слушать наставников по письму Вазири», – пожаловался Виндель. «Значит, на не обменять». Ее желудок урчал, привлекая все больше спрэнов голода. «Вряд ли». «Дурацкая книга. И люди дурацкие». Побурчав, она швырнула книгу через плечо. Как назло, та угодила в женщину с корзиной пряжи в руках. Послышался виск. «Эй, ты!» Лифт вздрогнула. Мужчина в форме стражника указывал на нее пальцем сквозь толпу. «Ты только что напала на эту женщину!» – прокричал стражник. но «Ну прям!» – прокричала в ответ лифт. Стражник начал пробираться к ней. «Бежим!» Лифт нырнула в переулок, отчего стражник соорал еще сильнее и бросился в погоню.